Едва оно успеет появиться из материнского чрева, как они приветствуют его словами: "Дитя, ты явилась в мир, чтобы терпеть. Терпи же, страдай и молчи. Несправедливо жаловаться на то, что с кем-то случилось нечто такое, что может случиться с каждым. Возмущайся, если несправедливость совершена только по отношению к тебе, одному". Взгляните на старика, который молит Бога, чтобы он даровал ему полноту сил и здоровья, то есть вернул ему молодость. Глупец. Что ты тщетно предаешься ребяческим мечтам? Разве это не глупость, противная естественным условиям возраста? Подагра, почечные колики, несварение желудка — признаки пожилых лет, как зной, как... Дождь и ветер — неизменные спутники длительных путешествий. Платон не считает, что Эскулап озабочен тем, чтобы благодаря его предписаниям сохранилась жизнь в разрушенном, ослабевшем теле, бесполезном отечеству, бесполезном делу, которым оно занималось, бесполезном и для производства здорового, крепкого потомства. Не считает он также, что он не может быть виноватым, что божественной мудрости и справедливости, все ведущей ко благу, подобало бы об этом заботиться. Милейший старик, ничего не поделаешь. Тебя уже не поставить на ноги. Можно немножко починить, немножко подправить, продлить еще на несколько часов твое жалкое существование. Не иначе, как тот, кто старается поддержать разрушающуюся стену и для этого ставит всякого рода подпорки пока в один прекрасный день его сооружение не развалится и не рухнет со всеми своими подпорками надо уметь переносить то, чего нельзя избежать наша жизнь подобно мировой гармонии складывается из вещей противоположных из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь. Само существование наше немыслимо без этого смешания. Тут необходимо звучание и той, и другой струны. Пытаться восставать против естественной необходимости значит проявлять то же безумие, что и к тесифонт, который бил своего мула ногами, чтобы с ним справиться. Я редко обращаюсь к врачам, когда чувствую себя внушением плохо, ибо люди эти, видя, что вы в их власти становятся заносчивыми. Они забивают вам уши своими прогнозами, а недавно, найдя меня ослабевшим от болезни, они гнуснейшим образом донимали меня своими догматами и своей ученой напыщенностью, угрожая мне то тяжкими страданиями, то близкой смертью. Я не был этим человеком. не угнетён, не потрясён, но меня охватили раздражение и возмущение. И хотя мысли мои не ослабели и не помутились, им всё же пришлось преодолеть какие-то препуны. А это всегда означает волнение и борьбу. А между тем я стараюсь, чтобы воображение моё ничем не обращалось Если бы я только мог, то избавил бы его от малейшей неприятности, малейшего смятения. Ему надо по возможности приходить на помощь, ласкать его, обманывать. Разум мой к этому весьма склонен. У него на готове любые доводы, и он оказывал бы мне большую слугу, если бы его проповеди всегда убеждали. Хотите пример? Он говорит, что камни в почках для меня даже к лучшему, что вполне естественно в моём возрасте.